Песня двадцать д е в я т о Десятый вертеп, где находятся алхимики и делатели фальшивые монеты. Два алхимика и их судьба. Мучение бесчисленных теней, терзаемых во мраке вечной ночи, и вид их язв, и горечь их скорбей, печалью отуманили мне очи, так что едва я слезы удержал. Но мне путеводитель мой сказал, что смотришь ты, не отрывая взора от призраков. В других вертепах ты картины их мучений и позора не столько поражен был. С высоты, где мы стоим, ты, может быть, желаешь их сосчитать под кровом темноты. Коль это так, то верно ты не знаешь. что двадцать миль долина заняла, и ты на ней теней не сосчитаешь. А между тем луна уже зашла, она теперь под нашими ногами. А между тем далеко не пришла к концу дорога наша, и путями дальнейшими нам суждено идти еще не все изведано здесь нами. Когда б ты знал! Зачем я на пути, учитель мой, теперь остановился и от чего не мог глаз отвести, то может быть и сам бы ты решился меня из этих мест не торопить и не к о р и л что я остановился. Так я сказал, когда стал уходить, учитель мой, и я за ним шел следом, дорогой продолжая говорить. Тебе мой каждый помысел стал ведом. В той бездне, от которой я не мог глаз оторвать и з м у ч е н от тревог, я увидал. Не мог я ошибиться. Тень одного из родичей своих. Затяжки е грехи он там казнится. Хоть поздно, но оплакивает их. Не обращай ты на него внимания. Но обрати внимание на других, в отверженных на вечное страдание. Оставь его. Я видел сам, как он из-за моста грозил тебе в з б е ш ё н и пальцем на тебя указывал. Случайно услышал я, что здесь его зовут д ж е р и Дель б е л е о Занят чрезвычайно. Ты был другим, когда грозил он тут, и лишь когда с правителем Готфора расстался ты, тобой замечен скоро был этот дух. Я вновь заговорил: за смерть его никто еще до ныне учитель мой из нас не отомстил. Вот почему быть может в той долине в Негодовании он мне погрозил. И тем еще сильнее возбудил в моей душе и грусть, и сожаление. Так говорили мы и шли вперед к другой ужасной пропасти. И вот взошли мы на такое возвышение, откуда безна д с т а л а нам видна до самого таинственного дна. Когда ж пришли к последней мы ограде и грешников увидели опять. Тогда в круг нас, изпереди, и с з а д и сзади, несчастные так начали стонать, сливаясь в вопль, в м о л е н ь е опощаде, что должен был невольно я зажать руками уши, если бы стума на собрать все испарения болот, сардинии, море мы, в а л ь д и к и а н ы соединив их вместе в свой черед, тогда бы их зловредное дыхание напомнило верте п мне гнусный тот, откуда запах мерзкий и сторгался. Зловонием весь воздух заражался, как будто труп за трупом там сгнивал. Сошли мы на ступень одной из скал, откуда вид ужасный открывался. И глаз свободно в бездну проникал. В той бездне те преступники скрывались, которые безжалостно карались неумолимым роком за подлог. Представить х у д ш е й казни я не мог. Не думаю, что более терзались и гины обитатели в тот срок, когда они повсюду отравлялись, вдыхая постепенно смертный яд. зловредных испарений и склонялись, чтобы умереть, и гибли с ними в ряд животные. На острове на этом, когда про то поверим мы по э т а м все вымерло, почило смертным сном, лишь живы муравьи одни остались. Но вновь в людей живых перерождались те муравьи Юпитером потом. Такой же точно мертвенный пустыней мы шли тогда и видели кругом лишь груды тел. Здесь призрак бледно синий лежал на животе, ползком другой куда-то пробирался, ил ногой соседу тихо на спину ложился. Мы дальше шли, путь труден становился, мы стали воплем страждущих внимать. которые измученного тела с земли не в силах были приподнять, как будто бы над ними тяготело невидимая тяжесть. В этот раз двух грешников заметил я, склоняясь друг к другу эти призраки сидели, и т е л о их от головы до ног покрыто было струпьями. На теле. Ужасный зуд унять они хотели, в кровь струпье раздирая. Я не мог без ужаса смотреть на их занятия. Нет, конюх изрыгающий п р о к л я т и я чтобы отойти скорее на покой, не с к р е б коня с досадою такой, как оба эти адские собратья н о г т я м и струпье начали срывать. не в силах боли бешеной скрывать, как рыбу с очень крупной ч е ш у ё ю приходится ножами очищать, так те н и осужденных предо мною себя скоблили с плачем и тоскою. И к одному из грешников тот миг Вергилий обратился вдруг с речами: «Скажи мне дух, который здесь привык». т е р з а т ь себя ногтями, как клещами. Скажи, когда имеешь ты язык латинцев нет ли грешник между вами? И пусть тебе на твой тяжелый труд твоих ногтей на целый век достанет, чтобы не мать часотки вечный зуд. Тебя несчастный грешник не обманет, сказала тень. Латинцы оба мы, и призрак наш здесь плакать вечно станет. Но кто ты сам, сошедший в царство тьмы? И с ним заговорил учитель снова. Для человека этого живого я перешел через целый ряд преград. Из мрачной бездны в безду н опускался, ч т о б показать ему подземный ад. Едва ответ учителя раздался, как тень одна оторглась т от другой, и каждый грешник, видимо, старался, приблизившись, заговорить со мной. Учитель подошел ко мне поближе и мне шепнул знак, сделавши рукой: "Ты хочешь говорить? Так говори же, что хочешь с ними." Выслушав совет. Я начал речь свою. Пусть много лет о вас на свете память сохранится и вас не позабудет долгосвет. Откуда вы? Вы мне должны открыться и не стыдясь начните свой рассказ. п о з о р н о е в е р т е п е наказания вас не смущает, пусть на этот раз. И начала свое повествование тень первая. в а р е ц а я рожден. Альбера дал однажды приказание, чтоб на костре я разом был сожжен, и я сгорел. В аду же очутился я не за то, за что был умерщвлен. Однажды я с Альбера расшутился, уверивши его, что я летать по воздуху, как птица, научился. Но шутки не умея понимать. к а к было смысла здравого в нем мало, меня глупец решился заставлять, чтобы из него крылатого дедала я сотворил, но так как я не мог ему помочь, тогда меня он ж ж е г я муки этой огненной не вынес, сюдаш меня неумолимый минус не зверк потом, но за другой порог. Нет, я попал в кромешный ад бездонный, проклятую коростый, пораженный за то, что я алхимик прежде был. Тогда с поэтом я заговорил. Едва ли есть народ другой на свете столь суетный, как все сиенцы эти. Французы даже суетны не так. Другая тень тут выразила мнение. Чего не мог я ожидать никак. Для стрикка только с д е л а й исключение, который мотовства был страшный враг. Потом отдать ты должен предпочтение н и к о л а Он зато здесь, что открыл и ввел гвоздику сам в употребление. Гвоздику, это чудное растение, которое он смело разводил в родном саду. Где дорогое семя во всякое плодиться может время? Потом ты исключить еще забыл веселую ватагу, где когда-то Даньяна расточительный кутил и где неистощимый Аболята умел острот так много расточать. Когда ж теперь желаешь ты узнать того, кто асиенцух судит здраво? Как сам ты судишь, то имеешь право во мне тень к а п а к и о ты признать, чтобы скорей набить свои карманы, подделывал я золото и слыл алхимиком. Я в мире вспомни был подобием п р и л о в к о й обезьяны.